Глава 11. Снова на ферме. «Я приехал обратно в Джером на автобусе линий Greyhound». Примечание. Greyhound Lines Incorporated, она же Greyhound, крупнейшая американская компания-оператор междугородних автобусных перевозок, основана в 1914 году. Под названием Greyhound работает с 1929 года. С собой взял бас-гитару Fender, набитую одеждой спортивную сумку и несколько кассет, альбомы групп T-Rex и Aerosmith и Дэвида Боуи. Бабушка и дедушка подъехали к остановке. Когда Нона увидела меня, то не смогла удержаться от вопроса. «Фрэнки, что случилось?» Я, будучи по-прежнему с серебристыми волосами, надел ботинки на платформе и старый женский пиджак, который кое-где вывернул наизнанку и перешил. Но Том и Нона приняли меня и таким. Я нанялся прокладывать трубы на ферме Джона мак -Гонигала. Там же работал и мой старый друг Бубба. Вскоре я возненавидел работу. Грязь была чуть не по колено. В первый же день прошел с полмили по этой грязи. А потом сел, скрестив ноги, и сказал Буббе «Да ну все к черту!» Мытье посуды еще никогда не виделось мне столь веселым занятием. Да, часы растягивались и растягивались, и каждая смена длилась будто целыми днями. Прокладка труб оказалась еще хуже, и намного хуже, когда солнце полило тебе прямо в макушку. Но ничего не оставалось, как на завтра вернуться на ферму, тем более, что Бубба в первый день проложил и те трубы, которые должен был прокладывать я, и чуть не умер от перегрузки. Он дал понять, что больше не будет делать работу за двоих. Вскоре у меня возникли проблемы с мексиканскими парнями, работавшими на ферме. Мне приходилось драться в коридорах школы Рузвельта с чернокожими ребятами. Они толкали меня к стенам, пытались запихнуть в шкафчики, обзывались Элисом Боуи и Педиком. Я должен был уметь постоять за себя. Так что драки в полях не стали для меня новостью. Но теперь у меня были трубы в качестве защиты. «Позже, в клубах Лос-Анджелеса, драки превратились в своего рода спорт, а не помеху. Я принял те правила, что пугали меня в старших классах, но в то время находился еще не в Лос-Анджелесе, и когда меня обзывали, дразнили, насмехались и били по лбу, чувствовал себя не слишком здорово. С другой стороны, Бубба защищал меня, а прокладка труб являлась не самой плохой работой для нас. Она оплачивалась лучше, чем мытье посуды». А я остро нуждался в деньгах, поскольку задумал купить еще одну гитару. Всякий раз, когда мы с Томом ездили в Twin Falls, то останавливались у оружейного магазина под названием Red's Trading Post. Дед всегда присматривался к ружьям и винтовкам для охоты. Еще там можно было закладывать вещи, и кто-то из Twin Falls заложил гитару UniVox, копию Gibson Les Paul, похожую на Vox. Инструмент Джоэля Ривза из группы Pizas с красивой расцветкой корпуса типа Санберст, по краям черный или очень темный, а в середине желтоватый или светло-коричневый. В Сиэтле я провел немало времени с гитаристом группы Cold Days. Мы сидели на заднем крыльце школы, и он показывал мне приемы игры, как и Рик, парень был одаренным музыкантом. Конечно, и Рик тоже объяснял массу подобных вещей. Я предпочитал и до сих пор предпочитаю бас-гитару, но могу сыграть несколько основных аккордов, да и просто всегда неплохо иметь при себе гитару. Сегодня они у меня по всему дому, но я так и не стал хорошим гитаристом. Если бы я провел полгода, занимаясь по два часа в день, то стал бы достаточно хорош, чтобы присоединиться к группе. Но если бы остановился в развитии, публика наверняка не стала бы меня слушать». «Есть песни, которые я написал на басу, и вещи, лучше раскрывающиеся на гитаре». «Don't go away, Matt», сочинена на электрогитаре. «Shout at the devil», на акустической гитаре. Причем я играл со всей силой, чтобы добиться максимальной громкости. Композиции «Knock em, dead kid», «Red hot», «Ten seconds to love» и Kickstart my heart» Начинались как песни для акустической гитары, и мне следовало уйти из Редс с акустикой, ведь в «Джероме» у меня даже не было усилителя. Но что-то вновь тянуло меня к гитарам Лес Пол». Они даже без усилителя «Юнивокс» звучали неплохо, особенно если играть толстым медиатором и сильно бить по струнам. Я таскал ее по городу. По-хорошему, это была еще одна причина приобрести акустику. Лес Пол не такая легкая, как Фендер. Но я носил гитару повсюду. Через пару месяцев после моего переезда дядя Дон и Шерон приехали из Лос-Анджелеса навестить Нону и Тома. Их сын Рик был еще мелким, но дочка Мишель оказалась лишь на несколько лет младше меня. Я пригласил ее пойти в парк. Принес Лес Пол и целый час колотил по струнам, пока мы сидели на скамейке. Я собираюсь стать рок звездой, заявил я. Мне и в голову не приходило, что Мишель, вероятно, видела настоящих рок-звезд. У меня не возникало мыслей о том, что рок-звезда — это живые люди. Я думал о Рике Ван Занте, как о рок-звезде. Рок, рок Хэмфилл был для меня рок-звездой, но Питер Фрэмптон, Мак Болан и Дэвид Боуи представлялись богами или звездами в небе. Смотри, вот созвездие группы Deep Purple. А выше, если провести линию из гитары Ричи Блэкмера, ты увидишь юрай хип. Примечание. Питер Фрэмптон, год рождения 1950 -й. Английский гитарист и певец выступал в группах Humble Pie и The Herd. Но подлинный рок-звездой стал в США с сольным концертным альбомом Frampton Comes Alive в 1976 году. Мир рок-музыки был далеким и абстрактным. Но после ужина Дон отвел меня в сторону и сказал, «Фрэнки, наш дом — твой дом, и мы всегда будем рады тебе». Вот это выглядело гораздо меньшей абстракцией.